На берегу Средиземного моря была страна Финикия. Ее жители были лучшими моряками древности. Только было это давным-давно. Сейчас я наберу Средиземное море, финикийский корабль, 28 столетий назад. Включаю время скок. Кажется, что он больше похож на лодку Потому что с обеих сторон сидят грибцы В древности все суда были грибными Грибцы работали веслами И благодаря этому корабли могли двигаться даже против ветра Ух ты! Какие эти грибцы сильные! Грибцов на древних кораблях было много А еще им помогал парус Но только когда ветер дул в ту же сторону, куда надо плыть На финикийском корабле парус один, зато большой! Вот он надулся от ветра, и корабль помчался по волнам. Дядя Кузя, а почему мы все время плывем вдоль берега? Для большей безопасности. Древние моряки предпочитали плавать так, чтобы видеть берег так и путь легче найти. А если корабль вдруг заплыл далеко в море и берега не видно? Тогда находили путь по Солнцу. Финикийцам были известны стороны света. Восток, запад, север, юг. Они знали, что Солнце восходит на востоке, а заходит на западе. А как найти север и юг? Это несложно, когда знаешь, например, где восток. Если встать так, чтобы восток был по правую руку, то впереди окажется север, а за спиной юг. Дядя Кузя, а наш корабль плывет туда, где солнце за край моря заходит. Вон какой закат красивый. Там запад? Верно. Финикийцы везут туда шерстяные ткани для продажи. Значит, корабль просто перевозит груз! А как же географические открытия? Я думал, что моряки плывут ради них! Чевостик! Многие географические открытия древних времен люди сделали, занимаясь повседневными делами. Во время торговых плаваний финикийцы изучили берега Средиземного моря. Они первыми начали различать Европу и Азию. Откуда появилось название самого большого континента Если сложить Европу и Азию Как раз получается Евразия Молодец, догадался А еще финикийцы плавали вдоль африканского побережья Средиземного моря Они основали там несколько крупных торговых городов Мореходы-храбрецы, финикийские грибцы, ловкие какие! Берег Африки нашли и с собою привезли шерсть из Финикии. Ты правильно подметил. Финикийские мореходы были настоящими храбрецами. Они не боялись заплывать даже в океан. Описание одного такого путешествия дошло до наших дней. Это была настоящая морская экспедиция. Корабли финикийцев проплыли все Средиземное море. Потом вышли в Атлантический океан и двигались вдоль западного берега Африки, пока у моряков хватало припасов.